Отварная курица. Лучше брать подрощенного цыпленка, желательно домашнего, но не корнишона. Курицу тоже стоит найти домашнюю, но не суповую. Она отваривается целиком, тушка не разрезается. Воду положить целую луковицу, морковку, не разрезанную, а только почищенную. Раздавить дольку чеснока и тоже положить в кастрюлю. Можно добавить лавровый лист. Солить воду не нужно. Чтобы бульон получился вкусным, варить курицу нужно с добавлением пучка трав. Взять ветки петрушки, укропа, связать ниткой и опустить воду. Пену снимать обязательно. Варить курицу до готовности, но она не должна разваливаться. Бульон процедить, избавившись от сваренных овощей и трав. Переложить курицу на блюдо и хорошо посолить. После этого закрыть курицу второй тарелкой, чтобы соль впиталась дать остыть. Есть можно и в холодном виде, и в горячем, с соусом и без, вкуснее всего с куском пирога. Главное блюдо осетинской кухни, конечно, пироги с разнообразными начинками, мясом, картошкой и сыром, фасолью, тыквой, свекольной ботвой, черемшой. Меня все старались накормить пирогами именно с мясом. После жизни в Москве я приезжала к бабушке худая, И все соседки считали своим долгом отрастить мне попу. А я обожала пироги со свекольной ботвой. И классические, с сыром и картошкой. Мои дети любят просто с сыром, а мужу нравится с ботвой. Кстати, про цены. Раньше на рынках свекольную ботву никому и в голову не приходило продавать. Она лежала огромной ненужной кучей в ящике. На прилавок выкладывали уже готовый продукт. «А можно мне ботву?» — спросила я продавщицу. Мне было лет двадцать пять. Я уже вышла замуж, родила сына и вдруг нестерпимо захотела испечь пирог со свекольной ботвой. «Забирай хоть всю», — разрешила продавщица. Спустя некоторое время ботва стала кодовым словом. Если я просила ботву, меня сразу принимали за свою, отводили в подсобку и перекладывали из ящика в пакет. За ботвой ходили только свои. «Ты откуда?» — спрашивали меня женщины, которые накладывали свекольные листья в пакеты. «Где-то сетин?» — отвечала я. «Теперь свекольные листья продаются красивыми связками. Промытые, сложенные букетом, по цене ботва может конкурировать с салатом «Майсберг». «Вы с ума сошли?» — думаю я на рынке. «Спрос есть?» — пожимают плечами продавцы.